Он сидел во главе стола, старый, седой человек с отсутствующим взглядом, сидел, уставившись выцветшими глазами на дверь, чуть наклонив голову на бок и стараясь уловить шелест платья Элин, вдохнуть запах сухих духов лимонная вербена. Когда Скарлетт села за стол, он пробормотал. «Мы подождем миссис Ухара», она задержалась. Скарлетт подняла разламывающуюся от боли голову и посмотрела на него, не веря своим ушам, но встретила молящий взгляд, стоявший за стулом Джаральда мамушки. Тогда она встала, пошатываясь, невольно поднесла руку ко рту и при ярком утреннем свете вгляделась в лицо отца. Он устремил на нее ничего не выражающий взгляд, и она увидела, что руки у него дрожат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 Нет-нет, он просто оглушён, просто болен, это пройдёт. Он поправится, должен поправиться. А что я буду делать, если не пройдёт? Я не стану думать об этом сейчас. Не стану думать ни о чём, ни о маме, ни обо всех этих ужасах сейчас. Не стану думать, пока пока я ещё не в силах этого выдержать. Столько есть всего, о чём надо подумать. Зачем забивать себе голову тем, чего уже не вернёшь? «Надо думать о том, что еще можно изменить». Она встала из-за стола, не притронувшись к завтраку, вышла на заднее крыльцо и увидела порка. Босой в лохмотьях, оставшихся от его парадной ливреи, он сидел на ступеньках и щелкал орешки арахиса. В голове у Скарлет стоял гулый звон, солнце немилосердно резало глаза. Даже держаться прямо было ей сейчас нелегко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 «Да, отличная повивальная бабка получится из твоей, Присси», — едко проронила скарлет «Она ведь утверждала, что корова мычит, потому что давно не доина». «Так ведь Присси не готовили в повивальные бабки для скота, скарлет деликатно напомнил Порк. «И, как говорится, спасибо за то, что Бог послал. Эта тёлочка вырастет в хорошую корову, и у нас будет полно молока, масла и пахтанья для молодых мисс». А доктор Янке говорил, —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 «Это работа для негров с плантации? А я всю жизнь служил при господах!» Два маленьких дьяволёнка с раскалёнными докрасновилами казалось, глянули на Порка из зелёных глаз Скарлетт. «Ты и Приси. Вдвоём сейчас же пойдёте и поймаете эту свинью. Или вон отсюда, к тем, что сбежали!» Слёзы обиды навернулись на глаза Порка. «Ох, если бы мисс Элин была жива!»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 Они же пасли лошадей на кукурузных полях. А то, что лошади не съели и не вытоптали, они увезли с собой. И они гоняли свои пушки и фургоны по хлопковому полю и погубили весь хлопок. Уцелело несколько акров внизу у речки. Видать, они не приметили. А какой от них прок, там больше трёх тюков не наберётся. Три тюка. Скарлетт припомнилась бесчётное множество тюков хлопка который ежегодно приносил урожай, и сердце ее заныло. Тритюка. Почти столько, сколько выращивали эти никудышные лентяи из Леттери. А ведь еще налог. Правительство Конфедерации взимало налоги вместо денег хлопком. Тритюка не покроют даже налога. Конфедерации же нет дела до того, что все рабы разбежались, и хлопок собирать некому. «Ладно, и об этом не стану думать сейчас», — сказала себе Скарлетт.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 Она взяла большую плетёную корзину и стала спускаться по чёрной лестнице. Каждый шаг отдавался у неё в голове так, словно что-то взламывало ей череп изнутри. Дорога, сбегавшая к реке, красная, раскалённая от зноя, пролегала между выжженных, вытоптанных хлопковых полей. Ни одного дерева на пути, чтобы укрыться в тени. И солнце так немилосердно жгло сквозь мамушкин чепец, Словно он был не из плотного, простёганного ситца на подкладке, а из прокрахмаленной кисеи, и от пыли так щекотало в носу и в горле, что Скарлетт казалась, она закаркает, как ворона, если только откроет рот. Вся дорога была из Кромсона подковами лошадей и колёсами тяжёлых орудий, и даже в красных канавах по обочине видны были следы колёс. Кусты хлопка лежали сломанные, втоптанные в землю. Там, где, уступая дорогу, артиллерии, кавалерия или пехота шла через поля. Повсюду валялись куски сбруи, пряжки, куски подошв, окровавленные лохмоти, синей кепи, солдатские котелки, сплющенные конскими копытами и колесами орудий. Все то, что пройдя, оставляет позади себя армия. Скарлетт миновала небольшую кедровую кущу и невысокую кирпичную ограду, которой было обнесено их семейное кладбище, стараясь не думать о свежей могиле рядом с тремя невысокими холмиками, где покоились её маленькие братишки. «Ой, Лин. Она спустилась с холма, прошла мимо кучи обгорелых брёвен и невысокой печной трубы на месте бывшего дома Слеттери, иступлённо с неистовой злобой желая, чтобы всё их племя превратилось в золу. Если бы не Слеттери, если бы не эта мерзавка Эми со своим ублюдком, прижитым от управляющего, Элин была бы жива. Она застонала, когда острый камешек больно вонзился в валдырь на ноге. Зачем она здесь? Зачем она, Скарлетт О'Хара, первая красавица графства, гордость Тары, всеми лелеемая и оберегаемая, тащится по этой пыльной дороге чуть ли не босиком? Ее маленькие ножки созданы для паркета, а не для этих колдобин. Её крошечные туфельки должны кокетливо выглядывать из-под блестящего шёлка юбки, а не собирать острые камешки и дорожную пыль. Она рождена для того, чтобы ей служили, холили её и нежили, а вместо этого голод пригнал её сюда, измученную, в отрепьях рыскать по соседским огородам в поисках овощей. У подножия пологого холма протекала речка, и какой прохладой тишиной веяло оттуда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 Все они, двенадцать дубов, стоят, как стояли ещё со времён индейцев, только искривились обнажённые ветви, потемнело, пожухло, опалённое огнём листва. За ними лежат руины дома Джона Уилкса, почерневшие остатки белоколонного особняка, так величаво венчавшего вершину холма. Чёрная яма, бывшая прежде погребом, обугленный каменный фундамент и две солидные дымовые трубы — Указывали на то, что здесь раньше жили люди. И одна колонна, длинная, полуобгоревшая, лежала поперёк газона, придавив капителью куст Жасмина. Скарлетт опустилась на колонну, слишком потрясённая, чтобы найти в себе силы сделать ещё хоть шаг. Картина этого разорения поразила её в самое сердце. Сильнее, чем всё, что она видела до сих пор. Гордость Рода Уилксов лежала у её ног, обращённая в прах. Вот какой конец нашёл добрый, гостеприимный дом, где её всегда так радушно принимали. Дом, хозяйка которого рисовала она себя в несбывшихся мечтах. Здесь она танцевала, кружила мужчинам головы, обедала. Здесь, сжигаемая ревностью, с истерзанным сердцем, наблюдала, как Эшли смотрит на улыбающуюся ему Мелани. И здесь, в прохладной тени дуба, Чарльз Гамильтон. Не помня себя от счастья, сжал её руки, когда она сказала, что согласна стать его женой. «О, Эшли!» — пронеслось у неё в голове. «Быть может, это к лучшему, если вас нет в живых. Страшно подумать, что вам доведётся когда-нибудь это увидеть». Эшли привёл сюда молодую жену, но ни его сыну, ни его внуку уже не суждено ввести в этот дом своей новобрачной. Не будут больше греметь здесь свадьбы. Женщины не будут больше рожать детей под этим кровом, который был ей так дорог и под которым она так страстно мечтала править. От дома остался обгорелый труп. И Скарлетт казалось, что весь род Уилксов погребен под грудами золы. «Я не стану думать об этом сейчас. Я сейчас не выдержу. Подумаю, потом», — громко произнесла она, отводя глаза в сторону. Она обошла пепелище и направилась к огороду, мимо вытоптанных розовых клумб, за которыми так заботливо ухаживали сёстры Уилкс. Миновало задний двор, сгоревшие амбары, коптильню и птичник. Изгородей и в которой был обнесён, огород не было, и аккуратные ряды зелёных грядок подверглись такому же опустошению, как огород в таре. Мягкая земля была изрыта следами подков и тяжёлыми колёсами орудий, и все растения втоптаны в грунт. Искать здесь было нечего. Она пошла назад и на этот раз выбрала тропинку, спускавшуюся к молчаливым рядам беленых хижин, время от времени громко выкрикивая на ходу «Хэлло!». Но никто не откликался. Даже собачьего лая не раздалось в ответ. По-видимому, все негры Уолксов разбежались или ушли с Янки. Скарлетт знала, что у каждого негра был свой маленький огородик,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 При мысли о сочном, остром вкусе редиски её желудок требовательно взолкал. Кое-как, обтерев редиску юбкой, она откусила половину и проглотила почти не жуя. Редиска была старая, жёсткая и такая едкая, что у Скарлетт на глазах выступили слёзы. Но лишь только этот неудобоваримый комок достиг желудка, как тот взбунтовался, Скарлетт бессильно упала ничком на мягкую грядку и её стошнило.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 Лежит позади негритянской хижины, В чужом разоренном поместье, И ни одна душа в целом свете Не знает об этом, И никому нет до неё дела. А если б и узнал кто, То всем было бы наплевать, Потому что у каждого Слишком много своих забот, Чтобы печься ещё и о ней. И всё это происходит с ней, Скарлетт О'Харра,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 Казалось, протекла вечность, пока она недвижно лежала, уткнувшись лицом в землю, полимая беспощадным солнцем, вспоминая тех, кто ушёл из жизни, и жизнь, которая ушла навсегда, и заглядывая в тёмную бездну будущего. Когда она, наконец, встала и ещё раз окинула взглядом чёрные руины двенадцати дубов, голова её была поднята высоко, но что-то неуловимо изменилось в лице. Словно какая-то частица юности, красоты, нерастраченной нежности тоже ушла из него навсегда. Прошлого не вернуть, мёртвых не воскресить. Дни беззаботного веселья остались позади. И беря в руки тяжёлую корзину, Скарлетт мысленно взяла в руки и свою судьбу. Решение было принято. «Пути обратно нет, и она пойдёт вперёд».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 заглянувших провести вечерок и поделиться новостями. Но, разумеется, сколько бы она ни прислушивалась, всё было напрасно. Дорога лежала тихая, пустынная, и ни разу не заклубилась на ней облачко красной пыли, возвещая приезд гостей. Тара была островом среди зелёных волнообразных холмов и красных вспаханных полей. Где-то существовал другой мир и другие люди, у них была еда и надёжный кров над головой.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 Всё, из чего складывалась прежняя жизнь, отступало теперь перед требованиями пустых или полупустых желудков. И все помыслы сводились к двум простым и взаимосвязанным понятиям. Еда и как её добыть. Еда. Еда. Почему память сердца слабее памяти желудка? Скарлетт могла совладать со своим горем, но не со своим желудком. И каждое утро, прежде чем война и голод всплывали в её сознании,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 При воспоминании об этих явствах слёзы выступали у неё на глазах, оставшихся сухими перед лицом войны и перед лицом смерти, и тошнота поднималась к горлу из пустого, вечно урчащего от голода желудка. Ибо аппетит — предмет постоянных сокрушений мамушки, аппетит здоровой, девятнадцатилетней женщины четырёхкратно возрос, вследствие неустанной, тяжёлой, и совсем непривычной для неё работы. Но не только её собственный аппетит доставлял Скарлетт мучения. Отовсюду на неё смотрели голодные лица, белые и чёрные. Скоро и Кэрин, и Сьюлин тоже станут испытывать неуёмный голод, как все идущие на поправку тифозные больные. Уже и малыш Уэйд начинал уныло конючить. «Не хочу, Ямса, есть хочу!» Да и остальные всё чаще подавали голос. «Мисс Скарлетт!» Если я чего-нибудь не поем, у меня не будет молока для маленьких. Мисс Карлетт, не могу я колоть дрова на пустой желудок. тичка моя, я уши ног не таскаю без еды-то. Доченька, неужели у нас нечего поесть, кроме ямса? Одна только Мелани не жаловалась, хотя день ото дня становилась всё худее и бледнее, и судорога боли пробегала у неё по лицу даже во сне. Я совсем не голодна, Скарлетт. «Отдай мою порцию молока, Дилси. Оно ей нужнее для младенцев. Больные ведь никогда не бывают голодны». Вот эта ее неназойливая мужественность особенно раздражала Скарлетт. Больше, чем надоедливые хныканьи всех остальных. На них можно было прикрикнуть, что она и делала. Но самоотверженность Мелани ее обезоруживала и поэтому злила. И Джеральд, и Негры, и Уэйд тянулись к Мелани.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 и коры, которым Элин всегда лечила от глистов не негритят. Но от этого глистогонного снадобья личико Уэйда становилось только всё бледнее и бледнее. Скарлетт же воспринимала его в те дни не сколько как маленькое человеческое существо, сколько как ещё одну обузу ещё один рот, который надо накормить. Когда-нибудь потом, когда все эти бедствия останутся позади, она будет играть с ним и рассказывать сказки, и учить его азбуки,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 Он холодил от страха, потому что в его неокрепшем детском мозгу мгновенно вставали картины той страшной ночи, когда он впервые услышал её грубый окрик. Теперь её сердитый голос навеки вечный был связан для него с ужасным словом янки И он стал бояться матери. Скарлетт не могла не заметить, что ребёнок начал её избегать. И в те редкие минуты, когда она среди своих бесконечных дел позволяла себе задуматься над этим,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 «Ты же знаешь, что тетя больна! Ступай сейчас же во двор, играй там! И чтобы больше я тебя здесь не видела!» Но Мелани, тонкой как плеть, рукой, притянула к себе плачущего ребенка. «Полно, полно, Уэйд! Ты же не хотел прыгнуть на меня, правда? Он мне нисколько не мешает, скарлет Позволь ему побыть со мной. Позволь мне поиграть с ним. Это же единственное, что я могу делать, пока не поправлюсь» а у тебя достаточно хлопоты без него». «Не дури, Мелли», — сухо сказала скарлет «Ты и так слишком туго идёшь на поправку, а если Уэйд будет прыгать у тебя на животе, лучше тебя от этого не станет. И если я ещё раз застану тебя, Уэйд, у тёти на постели, ты получишь от меня хорошую трёпку. И перестань шмыгать носом. Вечно ты носом шмыгаешь. Постарайся быть мужчиной».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 Это давало облегчение до нельзя напряженным нервам. Она и сама замечала иной раз, что характер у неё меняется. Порой, видя, как после какого-нибудь её недопускающего возражений приказа упорка обиженно выпячивается губа или, слыша, как мамушка бормочет себе под нос, «Да чего же некоторые воображать здесь стали?», она удивлялась на самую себя. «Где же её хорошие манеры и воспитанность?»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 хотя для этого ей приходится ежедневно отмерять пешком милю за милей, чтобы принести горстку овощей. Разве не научилась она доить корову, хотя душа у неё каждый раз уходит в пятки, стоит этому рогатому чудовищу, уставясь на неё помотать головой? Ну а стараться быть к сёстрам доброй — это пустая трата времени. Если она будет чересчур к ним добра, они ещё, пожалуй, долго проваляются в постелях,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 Порой казалось, что ничего не произошло, просто у них продолжается бред. Не могла же Скарлетт в самом деле так измениться. Когда она, облокотясь о спинку кровати, принималась втолковывать, какую работу намерена поручить им, как только они поправятся, сёстры смотрели на неё, как на чудовище. У них не умещалось в голове, что на плантации больше нет той сотни рабов, которые эту работу выполняла. У них не умещалось в голове, что благородные девушки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 «По-моему, это гадко, так разговаривать с малышкой. Да и со мной тоже», — вскричала Сьюлин. «По-моему, ты всё лжешь и нарочно стараешься нас запугать. Послушала бы тебя мама, она бы не позволила так с нами разговаривать, щипать лучину, еще чего не хватало». Сьюлин с бессильной злобой посмотрела на старшую сестру, ни секунды не сомневаясь, что Скарлетт говорит все это лишь для того, чтобы их позлить. Сиюлин только что была на краю смерти и потеряла мать. Она чувствовала себя ужасно одинокой. И ей было страшно, и хотелось, чтобы её жалели, ласкали и баловали. А вместо этого Скарлетт каждый день, став в ногах кровати, с каким-то новым, гадким блеском в зелёных чуть раскосых глазах, с удовлетворением отмечала, что сёстры идут на поправку, и принималась перечислять их обязанности: стелить постели, стряпать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 Ведь все внушённые матерью представления о жизни оказались ложными. Всё, чему учил её Элин, обернулось совершенно непригодным теперь. И душа Скарлетт была смятена и уязвлена. Ей не приходило в голову, что Элин не могла предусмотреть крушение мира, в котором она жила и растила своих дочерей. Не могла предугадать, что у них уже не будет того положения в обществе, которому она их так искусно готовила. Скарлетт не понимала, что Элин, учая её быть доброй, мягкой, уступчивой, честной, правдивой и скромной, видела впереди вереницу мирных, небогатых событиями лет во всём подобных её собственной размеренной жизни. «Судьба вознаграждает женщин, которые живут по этим законам», — говорила Элин. И, охваченная отчаянием, Скарлетт думала, «Всё, всё, чему она меня учила».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 Сердце её преисполнялось любовью и радостью от приближения к родному очагу. И всякий раз, когда, выглянув из окна, она видела зелёные пастбища и красную пахоту и высокую громаду тёмного, тонкоствольного, девственного леса, у неё захватывало дух от красоты этой земли. Только эта частица её души, только любовь к отчему краю с его грядой мягких округлых красных холмов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 За что стоит бороться и умереть? Да, за Тару стоило бороться, и она просто без колебаний включилась в эту борьбу. Она не позволит никому отнять у неё Тару, никому не удастся заставить её и её близких скитаться по свету и жить из милости у родственников. Она не выпустит имение из своих рук, даже если для этого придётся изнурить работой и себя, и всех здесь живущих.